которого, по-видимому, выводят из себя мой преклонный возраст. «Уж будьте уверены, когда мне исполнится столько же лет, сколько сейчас вам, я не буду надоедать людям в зале суда», — ядовито парировал Дурли. Гамильтон улыбнулся. «Мистер Дурли, думаю, все согласятся с тем, что вам не нужно так долго ждать. Вы уже сейчас надоедаете людям сверх всякой меры». В зале раздался смех. Дурли побагровел, казалось, его вот-вот хватит удар. Хватая воздух ртом, он плюхнулся в кресло. Я постучал молотком, и смех стих. Ваша честь, надеюсь, мне не придется тратить драгоценное время суда на всякие мелочи, продолжил Гамильтон. Ручаюсь своей репутации члена адвокатского сословия, в котором состою более полувека, что городские и окружные муниципальные документы, необходимые при строительстве сквера, в полном порядке. Мы получили все необходимые разрешения, не нарушили ни одной инструкции. Я знаю это доподлинно, потому что срочным оформлением необходимых бумаг занималась юридическая компания «Гамильтон, Гамильтон и Гамильтон». «Ну как же деньги?» — взвал Дурли. на какие шиши вы строили сквер?» Гамильтон ухмыльнулся. «Спасибо, что вы напомнили мне об этом. Зарегистрированный нами фонд общественного городского сквера, обеспечивавший финансирование стройки, получил щедрое пожертвование». Мистер Гамильтон зашелестел бумагами, нашел документ, который искал, надел старомодные очки и продолжил. «Ага, вот оно. Заказное письмо с печатью, заверенное у нотариуса, а вот и чек». «Ваша честь, я протестую!» — перебил его Дурли. «Прикажите адвокату Гамильтону назвать источник пожертвования в так называемый фонд». Гамильтон взглянул на Дурли, всем своим видом демонстрируя признательность. «Спасибо, господин адвокат. Именно это я и собирался сделать, когда вы меня перебили. Итак, я уполномочен сообщить суду следующее. Денежные средства, необходимые на строительство городского парка имени Говарда Реда Стивенса, были переданы в дар недавно созданной организации... Он поправил очки и посмотрел на документ, который держал в руках. Которая называется «Корпорация строителей заборов Элпайна, штат Техас». Соучредителями этой корпорации являются несколько крупных компаний и трестов. СМИ верить суд, что и сама вышеназванная корпорация, и деньги, перечисленные ею на строительство сквера, абсолютно легальны. Дурли опустил голову. Сидевшие за его спиной члены клана Стивенсов недовольно заворчали. Я помолчал минуту, давая им возможность перейти в себя и выступить с новыми заявлениями, а затем сказал. Поскольку других возражений и ходатайств не последовало, полагаю, мы можем приступить к рассмотрению вопроса, стоящего перед судом сегодня. Нам предстоит решить, усвоил ли Джейсон Стивенс урок, называемый Говардом Редом Стивенсом даром денег, и способен ли он передать этот дар другим людям. Я сделал жест в сторону мистера Гамильтона, он спокойно ответил. «Ваша честь, мы уверены, что Джейсон Стивенс выполнил условия завещания Говарда Реда Стивенса в той части, где идет речь о даре денег, и считаем, что он обладает всеми навыками, необходимыми для управления завещенным ему фондом». Я взглянул на Дурли. «Ваша честь, мы вызываем Джейсона Стивенса», — выкрикнул он. Джейсон подошел к свидетельской трибуне. Я проинформировал его и всех собравшихся, что он уже принес присягу ранее и повторять ее не нужно. «Приходилось ли вам когда-либо делать денежные инвестиции?» — начал Дурли. Джейсон покачал головой. «Отвечайте суду», — поторопил его Дурли. «В общем-то, нет», — признался Джейсон. «В таком случае, как здравомыслящий человек может поверить в то, что вы сумеете распорядиться несколькими миллиардами долларов, которые по праву должны быть унаследованы моими клиентами». Дурли указал на родственников Стивенса, сидящих за его спиной. «Объясните это суду». Джейсон ничего не ответил. Дурли пожал плечами. «Что ж, ваш ответ понятен. У меня больше нет вопросов». С места поднялся Гамильтон. «Джейсон, насколько я помню, твоя работа на ранчо Гаса Кондуэла в окрестностях Элпайна в Техасе была оценена в некую сумму, верно?» «Ну да, вы тогда вручили мне полторы тысячи долларов, оставленные дедом», — ответил Джейсон. Гамильтон кивнул. «И что ты с ними сделал?» «Дед велел мне найти людей, которым я могу помочь, используя эти деньги. Расскажи поподробнее». Джейсон помолчал, вспоминая события того времени, и потом заговорил. Но сначала мне на глаза попались бойскауты, которым не хватало 200 долларов на то, чтобы отправиться на слет. Я дал им две сотни. Затем я увидел женщину с маленьким ребенком. Она задолжала 400 долларов по кредиту, и у нее отбирали машину. Я оплатил ее долг. Потом я случайно услышал в магазине игрушек, как родители говорят детям, что в этом году Санта-Клаус к ним не придет. Когда дети отошли в другой конец магазина, я подарил родителям 300 долларов, чтобы Санта обязательно заглянул в их дом. Некоторое время спустя я встретил пожилую женщину. Она сидела на скамейке и плакала, потому что у нее не было денег на лекарства для мужа-сердечника. Джейсон на секунду умолк и посмотрел на меня, в его глазах блестели слезы. После паузы он продолжил. Они женаты 53 года и всегда исправно оплачивали счета. Я дал ей полторы сотни долларов, которых должно было хватить на трехмесячный запас лекарств, и оставил ей еще полтинник.